Пациенту необходимо научиться поднимать и переносить тяжелые предметы пронированными кистями, чтобы нагрузка частично приходилась на плече лучевую мышцу и супинатор. Смотри рисунок 217 В. На рисунке 217 изображены три положения кистей, при переносе тяжёлого предмета в руках, согнутых в локтевых суставах. А. кисти супинированы, нагрузка приходится на двуглавые мышцы плеча. Супинаторы не нагружены. Б. кисти находятся в нейтральном положении, и нагрузка приходится на обе мышцы. В. кисти пронированы. Двуглавые мышцы в основном не нагружены. Нагружены плечевая, плечелучевая и некоторые волокна-супинаторы. Для того, чтобы исключить полное сгибание руки в локтевом суставе во время сна, пациент должен проложить между плечом и предплечьем подушку. Смотри рисунок 175-й. Это предотвращает длительное нахождение мышцы в укороченном состоянии. Глава 31. Плечевая мышца сгибатель локтевого сустава. 1. Отражённая боль. На рисунок 176. На рисунке 176 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в правой плечевой мышце и распределение вызванных ими болей. Зона основной боли окрашена сплошным красным цветом. Зоны разлитой боли отмечены красными точками. Триггерные точки, локализованные в плечевой мышце, вызывают боль главным образом в тыльной области запястно-пястного сустава большого пальца кисти и в тыльной области пространства между первой и второй пястными костями. Наиболее часто встречающиеся дистальные триггерные точки локализуются в мышце на несколько сантиметров выше передней области локтевого сустава. Вызванная ими разлетая боль может проецироваться в эту область. Более проксимально лежащие триггерные точки иногда могут вызывать боль в области дельтовидной мышцы. Инъекция гипертонического физиологического раствора в эту мышцу вызывает отражённую боль в области локтевого сустава и на лучевой поверхности предплечья. Отражённая болезненность распределяется в тех же областях, что и боль. Её интенсивность и длительность пропорциональны интенсивности и длительности боли. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 177. На рисунке 177 изображены прикрепления плечевой мышцы. Сверху мышца прикрепляется к наружной и передней поверхности нижней половины плеча, а также к медиальной и латеральной поверхности. межмышечным перегородкам плеча. Снизу перебрасываясь через локтевой сустав, она прикрепляется к виничному отростку проксимального эпифиза локтевой кости. Покрывающая плечевую мышцу двуглавая мышца плеча прикрепляется к ключичной кости несколько дистальнее. Третье иннервация. Плечевая мышца иннервируется мышечно-кожным нервом, который ответвляется от спинномозговых нервов, отходящих от 5-го и 6-го шейных спинномозговых сегментов. 4. Действие. Поскольку плечевая мышца прикрепляется к локтевой а не к лучевой кости, то она вызывает только одно движение – сгибание предплечья в локтевом суставе. Как и дельтовидная мышца, плечевая мышца не проявляет активности, когда в руке находится тяжелый груз. При силовом сгибании предплечья, то есть когда сгибанию оказывается противодействие, Между двуглавой мышцей плеча, плечевой и плечелучевой мышцами осуществляется спонтанное координированное взаимодействие. При управлении автомобилем в плечевой мышце наблюдается относительно постоянная низкая электрическая активность с резкими кратковременными вспышками более интенсивной активности. Пятое. Миототическая единица. К синергистам плечевой мышцы относятся двуглавая мышца плеча, плечелучевая мышца и та часть супинатора, которая функционирует как сгибатель предплечья. Антагонистом плечевой мышцы является трёхглавая мышца плеча. Шестое. Симптомы. При поражении плечевой мышцы миофасциальными триггерными точками симптомы связаны с болью и болезненностью, вызванными этими триггерными точками и сдавливанием лучевого нерва. Отражённая боль в основании большого пальца проявляется в состоянии покоя. и часто при движениях этого пальца. Боль в передней дельтовидной области, вызванная активностью триггерных точек, локализованных только в верхней части плечевой мышцы, не приводит к ограничению подвижности в плечевом суставе. С давлением плечевой мышцей поверхностно-чувствительной кожной веточки лучевого нерва сопровождается дизестезией, покалыванием и онемением тыльной поверхности большого пальца. Отражённая боль и симптомы сдавливания чувствительной веточки нерва могут быть вызваны триггерными точками, локализованными в любой части мышцы. 7. Активация триггерных точек. Триггерные точки в плечевой мышце могут быть активированы её перегрузкой при внешнем противодействии сгибанию руки в плечевом суставе. Например, при работе с тяжёлым инструментом, при тщательном глажении белья, при игре на скрипке или гитаре. Другой причиной Является необычная тяжесть, которая переносится на предплечье при использовании во время ходьбы предплечных костей. При теннисном локте после первоначальной активации триггерных точек в супинаторе активные триггерные точки формируются обычно одновременно в плечевой мышце и двуглавой мышце плеча. Смотри главу 36. Восьмое. Обследование больного. Боль, отражённая от триггерных точек, усиливается при полном пассивном разгибании руки в локтевом суставе. Хотя жалоб на ограниченность этого движения нет, Объём разгибания руки в локтевом суставе ограничен всего лишь на несколько градусов, что часто можно определить только при сравнении со сгибанием другой руки или по увеличению объёма этого движения после лечения. Вызывает удивление тот факт, что активное движение большого пальца находящегося в зоне отражённой боли обычно бывает изменено тогда как активное движение в локтевом суставе остаётся нормальным покалывание и онемение в большом пальце кисти указывает на сдавливание лучевого нерва в области где он выходит через латеральную межмышечную перегородку смотри рисунок 184. На рисунке 184 изображены прикрепления трехглавой мышцы. А. Поперечный разрез плеча, проведенный несколько проксимальнее пенетрации лучевым нервам латеральной межмышечной перегородки. Б. Вид трехглавой мышцы сзади. В. Средний. Вид трёхглавой мышцы сзади. Боковая головка перерезана и отвёрнута. Лучевой нерв разделяет прикрепление к плечевой кости медиальной и боковой головок. Медиальная головка прикрепляется медиальнее и дистальнее, а боковая головка прикрепляется латеральнее и проксимальнее нерва. 9. Исследование триггерных точек. Рисунок 178. На рисунке 178 изображено выявление триггерных точек в плечевой мышце. Для исследования триггерных точек в плечевой мышце врач сгибает руку больного в локтевом суставе. на угол между 20° и 45° и смещает в медиальную сторону двуглавую мышцу плеча. Чаще всего триггерные точки локализуются в дистальной половине мышцы. Смотри рисунок 176. И вызывают боль в первом пальце и иногда в передней локтевой области. Одна из этих триггерных точек часто локализуется под латеральным краем несмещённой двуглавой мышцы плеча. Другие же триггерные точки могут быть обнаружены на лучевой стороне мышцы. Наиболее проксимальные триггерные точки, которые иррадиируют боль в верхнюю область плеча, чаще концентрируются под двуглавой мышцей плеча. триггерные точки, активность которых приводит к сдавлению лучевого нерва, обычно лежат в латеральном крае плечевой мышцы, несколько выше уровня, на котором нерв пенетрирует межмышечную перегородку и возможно проходит через некоторые волокна плечевой мышцы. 10. Сдавление Симптомы сдавливания нерва включают в себя онемение, повышение или понижение чувствительности и дизестезию, в отличие от глубокой отражённой боли. Эти симптомы, как и отражённая боль, появляются на тыльной поверхности большого пальца и пространство между первой и второй вязными костями. Сдавление сенсорной чувствительной веточки лучевого нерва происходит на уровне, откуда начинается плечо-лучевая мышца, и где лучевой нерв выходит из спирального мышечного желоба, покрытого трехглавой мышцей плеча, и проходит через латеральную межмышечную перегородку. Смотри рисунок 184-й. Симптомы сдавливания уменьшаются после проведения инъекции в триггерную точку, которая похожа на миндалину, лежащую в латеральном крае мышцы несколько проксимальнее нерва. Полное устранение тугого тежа и исчезновение симптомов сдавливания нерва подтверждает факт сдавливания нерва. Кроме того, Этот факт можно подтвердить сопоставлением скорости проведения по нерву до и после лечения. 11. Ассоциативные триггерные точки. Вероятнее всего, что поражению плечевой мышцы способствует активность триггерных точек в двуглавой мышце плеча. плечи лучевой мышцы или в супинаторе. Боль в основании большого пальца может быть еще вызвана триггерными точками, локализованными в супинаторе, плечи лучевой мышцы и мышце, приводящей большой палец к кисти. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунок 179. На рисунке 179 изображена процедура растяжения и обезболивания плечевой мышцы. Врач кладёт дистальный конец плеча на плотную поверхность, на своё колено или подлокотник кресла, покрытый подушечкой. Как это показано на рисунке 179. и постепенно разгибает руку в локтевом суставе, одновременно нанося на область плечевой мышцы полосы холодоагента в направлении сверху вниз и к основной зоне отражённой боли, то есть к основанию первого пальца. Если отражённая боль локализуется ещё и в передней дельтовидной области, то врач наносит полосы холодоагента снизу вверх Внус покрывает имя область плечевой мышцы и продолжая их на переднюю дельтовидную область. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 180. На рисунке 180 изображена инъекция в триггерные точки плечевой мышцы. Врач сгибает руку больного в локтевом суставе приблизительно на 45 градусов, чтобы расслабить двуглавую мышцу, которую он смещает в медиальную сторону. Для проведения инъекции в плечевую мышцу длина иглы должна быть по крайней мере 3,8 см. Плечевая мышца является довольно толстой, А локализованные в ней триггерные точки лежат глубоко, непосредственно над плечевой костью. Иглу вводят с латеральной стороны плеча и направляют медиально и вверх, совершая ею пробные проколы латеральной и медиальной части мышцы с целью выявления триггерных точек. При прохождении иглы через всю толщину мышцы Она натыкается на плечевую кость. После инъекции следует провести процедуру растяжения и обезболивания мышцы с последующим накладыванием горячего компресса. Четырнадцатое. Корригирующее действие. Рисунок 181-й. На рисунке 181 изображено самостоятельное пассивное растяжение плечевой мышцы. Перегрузки предплечья при сгибании руки в локте можно избежать, если поднимать только лёгкие или умеренно тяжёлые предметы при супинированных кистях. В этом случае Часть нагрузки будет приходиться на двуглавую мышцу плеча. Смотри главу 30. Ложась спать, больной должен прокладывать подушку между плечом и предплечьем. Смотри рисунок 175. Чтобы избежать длительной иммобилизации плечевой мышцы в укороченном состоянии, Не следует держать длительное время руку согнутую под острым углом в локтевом суставе во время телефонного разговора. Больным не следует носить сумку, повешенную на предплечье, согнутым в локтевом суставе. Во время игры на музыкальном инструменте, например, на скрипке, При каждой возможности нужно выпрямлять руку в локтевом суставе. При самостоятельном растяжении плечевой мышцы больной кладет выпрямленную в локтевом суставе руку локтем на подлокотник кресла и другой рукой давит на супинированное запястье вниз. Смотри рисунок 181-й. Упражнение должно состоять из нескольких повторных циклов растяжений, и его нужно выполнять 1-2 раза в день после согревания руки в горячей воде или горячими компрессами. Глава 32. трёхглавая мышца плеча, локтевая мышца. Трёхглавый монстр. 1. Отражённая боль. Рисунки 182 и 183. -й. На рисунке 182 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками. В трёхглавой мышце плеча и распределение вызванных ими болей. А. Локализация триггерной точки первой в длинной головке правой мышцы. Б. Локализация триггерной точки третьей в латеральном крае боковой головки левой мышцы. Глубокая центральная локализация триггерной точки четвёртой в дистальном конце медиальной головки правой мышцы. В глубокая локализация триггерной точки пятой в медиальном крае медиальной головки правой мышцы. На рисунке 183 изображена локализация триггерной точки в локтевой мышце и распределение вызванной ею боли. Мышца окрашена тёмно-красным цветом. Распределение болей, вызванных триггерными точками, локализованными в пяти областях головок трёхглавой мышцы плеча, показаны на рисунке 182. Точки этих областей пронумерованы в порядке убывания частоты их встречаемости по данным наших собственных наблюдений. Триггерная точка первая. Длинная головка мышцы. Боль, вызванная триггерной точкой первой, смотри рисунок 182А. Распространяется вверх от места локализации этой триггерной точки по задней области плеча и надплечья, захватывая области верхних пучков трапециевидной мышцы в основании шеи, и иногда распространяется вниз по задней области предплечья, не захватывая область локтевого сустава. Триггерная точка вторая. Медиальная головка, дистальный латеральный край. Триггерная точка вторая локализуется в латеральном крае медиальной головки. Смотри рисунок 182А. Отраженные боль и болезненность проецируются на латеральный надмышелок и являются обычным компонентом теннис на волокте. Боль также может распространяться на лучевую область предплечья. Триггерная точка 3. Латеральная головка, латеральный край середины брюшка. Триггерная точка 3 вызывает боль в задней области плеча, иногда в задней области предплечья. И в редких случаях в четвертом и пятом пальцах кисти. Смотри рисунок 182b. Тугой мышечный тяж, в котором она локализована, может сдавливать лучевой нерв. Триггерная точка четвертая, медиальная головка, центральная область дистального конца. Триггерная точка четвертая вызывает боль и болезненность в области дистальнее локтевого отростка. Смотри рисунок 182-й Б. Триггерная точка пятая. Медиальная головка, дистальный медиальный край. Триггерная точка пятая вызывает боль и болезненность в медиальном надмышчилке. Смотри рисунок 182-й В. Боль может распространяться на ладонную поверхность 4-го и 5-го, а иногда и 3-го пальцев. Некоторые авторы относят за счет триггерной точки 5-й боль на внутренней поверхности предплечья. Локтевая мышца, активная триггерная точка, локализованная в локтевой мышце, смотри рисунок 183, вызывает локальную боль и болезненность в латеральном надмышелке. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 184-й. На рисунке 184 изображены прикрепления трёхглавой мышцы. А. Поперечный разрез плеча, проведённый несколько проксимальнее пенетрации лучевым нервом латеральной межмышечной перегородки. Б. Вид трёхглавой мышцы сзади. В. Вид трёхглавой мышцы сзади.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 внизу переходят в общее сухожилие, которое прикрепляется к локтевому отростку. Длинная головка сверху прикрепляется к подсуставному бугорку лопатки. Эта головка перебрасывается через два сустава. Медиальная головка сверху прикрепляется к плечевой кости медиальне и ниже борозды лучевого нерва. Эта мышца лежит на плечевой кости. Латеральная головка сверху прикрепляется к плечевой кости латеральнее и выше борозды лучевого нерва. Мышца перебрасывается через лучевой нерв и покрывает большую часть медиальной головки. Смотри рисунок 184 В. медиальная и латеральная головки перебрасываются только через локтевой сустав. Локтевая мышца является как бы продолжением трёхглавой мышцы между плечевым отростком и латеральным надмыщелком. Сверху она прикрепляется к латеральному надмыщелку, а снизу к задней поверхности локтевого отростка и плечевой кости. Третье. Иннервация. Все головки мышцы иннервируются веточками лучевого нерва, отходящего от заднего пучка, ответвляющегося от той части плечевого сплетения, которую иннервируют спинномозговые корешки из 7-го и 8-го шейных спинномозговых сегмента. Четвёртое. Действие. Все части трёхглавой мышцы плеча разгибают предплечье в локтевом суставе. Однако медиальная головка проявляет в этом действии наиболее раннюю и наиболее выраженную активность. Длинная головка, кроме того, приводит плечо к туловищу и, как считают некоторые авторы, разгибает плечо в плечевом суставе. При стимуляции длинной головки основным её действием является приведение плеча. За счёт своего прикрепления к лопатке длинная головка оказывает влияние на движение в плечевом суставе. Если рука свободно опущена вниз, то электрическая стимуляция длинной головки мышцы вызывает поднятие головки плечевой кости к плечевому отростку лопатки. Если плечо отведено на 90 градусов, то стимуляция длинной головки приводит к втягиванию головки плечевой кости в суставную впадину. Длинная головка трехглавой мышцы плеча, большая грудная мышца и широчайшая мышца спины сильно приводят плечо. Однако длинная головка в этом действии противодействует тенденции двух других мышц тянуть головку плечевой кости вниз из суставной впадины. При стимуляции длинная головка приводит плечо в плечевом суставе, подтягивая плечевую кость к лопатке и не вращая последней. Тогда как стимулируемая большая круглая мышца тянет нижний угол лопатки в направлении плечевой кости, не двигая плечом. Этот факт не вызывает удивления, поскольку длинные и короткие плече рычагов действия этих мышц противоположно направлены относительно плечевого сустава. Локтевая мышца способствует трёхглавой мышцы в разгибании предплечья в локтевом суставе. По мнению некоторых авторов, локтевая мышца специфическим образом участвует в отведении локтевой кости при пронации кисти. Как было показано электромиографически, эта мышца активируется при всех движениях указательного пальца. и участвует в стабилизации плечо-локтевого сустава. Кроме того, электромиографические исследования показали, что локтевая мышца, супинатор и медиальная головка трехглавой мышцы совместно стабилизируют локтевой сустав при пронации и супинации кисти. Двигательная активность. Электромиографическая активность обеих трёхглавых мышц регистрировалась с помощью поверхностных электродов у лиц, выполнявших 14 спортивных движений, в том числе бросок из-за головы и снизу, удары при игре в теннис, гольф, бейсбол и прыжки. Как показали результаты, в доминантной руке сокращение трёхглавой мышцы носит более кратковременный характер, чем не в доминантной руке. Активность трёхглавой мышцы плеча не доминантной руки оказалась более продолжительной при уравновешивании поворота тела. В двух случаях это удары в бейсболе и гольфе. трёхглавая мышца недоминантной руки действовала как основная мышца движения. Электромиографическая активность трёхглавой мышцы минимальна даже при высокой скорости печатания на пишущей машинке. Во время управления автомобилем в активности трёхглавых мышц плеча не обнаружено значимой корреляции поворотами рулевого колеса. Пятое. Миотатическая единица. Трёхглавая мышца плеча синергично с локтевой мышцей при разгибании предплечья в локтевом суставе. Длинная головка мышцы вместе с широчайшей мышцей спины большой и малый круглыми мышцами отводят и разгибают плечо в плечевом суставе. При хроническом поражении трёхглавой мышцы плеча миофасциальными триггерными точками её антагонисты двуглавая мышца плеча и плечевая мышца часто поражаются вторичными триггерными точками. Шестое. Симптомы. Больные, как правило, жалуются на неясную, трудно локализуемую боль в задних областях надплечья и верхней половине плеча. Большинство больных не знают о наличии у них какой-либо ограниченности в движениях руки. Их не знают о наличии у них какой-либо ограниченности в движениях руки. Поскольку они склонны держать руку несколько согнутой в локтевом суставе, чтобы устранять боль и компенсировать недостаточность движения руки движениями лопатки или туловища. Из-за болезненности в медиальном надмыщелке локоть у больного может быть несколько отведён в сторону, чтобы он не касался туловища. Боль появляется при силовых разгибаниях руки в локтевом суставе в доминантной руке при игре в теннис и в недоминантной руке при игре в гольф. Рука выпрямлена в локтевом суставе. Миофасциальная боль в локте появляется при любой спортивной игре с усилением своей активности. Триггерная точка 2 становится основным источником боли при хроническом теннисном локте. Смотри главу 36. 7. Активация триггерных точек. Активацию триггерных точек в трёхглавой мышце плеча. могут вызвать следующие физические факторы. Перегрузка мышцы при интенсивном пользовании предплечным костылём. Напряжение мышцы при использовании во время ходьбы слишком длинной трости. Напряжение мышцы во время спортивных упражнений. Промах при ударе ракеткой слева. При перетренировке во время отработки навыков игры в гольф. Периодическое прижимание плотно переплетенной книги к фотокопировальной машинке. Удивительно, что триггерные точки в длинной головке мышцы могут быть активированы у человека в положении сидя, если он длительное время удерживает не опирающиеся ни на что локти выдвинутые перед фронтальной плоскостью груди или живота, например, при непрерывном управлении автомобилем в дальней поездке, при придерживании бумаги левой рукой во время письма. Восьмое. Обследование больного. Рисунок 185-й. На рисунке 185-м изображена положительная проба трехглавой мышцы плеча. Больной, у которого длинная головка трехглавой мышцы правой руки, поражена активными триггерными точками, не может поднести эту руку, выпрямленную в локте, к правому уху. При поражении длинной головки трехглавой мышцы плеча больной не в состоянии отвести плечо до ипсилатерального уха. При выпрямленном локтевом суставе. Смотри рисунок 185. Или одновременно полностью согнуть руку в локтевом и плечевом суставе, как это показано на рисунке 187-м. При проведении процедуры растяжения и обезболивания мышцы. При поражении медиальной или латеральной головки больной не может полностью разогнуть в локтевом суставе предплечье, удерживаемое врачом силовое разгибание. Растяжение мышцы при пассивном сгибании предплечья в локтевом суставе так же как и активное силовое разгибание предплечья вызывает боль. Болезненный в результате активности триггерных точек латеральный надмышчилок чувствителен к поколачиванию. Боль в латеральном надмышчилке, вызванная активностью триггерной точки второй, часто сохраняется у больных с теннисным локтем, После инактивации триггерных точек в супинаторе, двуглавой мышце плеча и плечелучевой мышце, а сохранении активности триггерной точки второй, говорит остаточная болезненность при перкуссии задней части надмыщелка. Дифференциальный диагноз Отражённая боль, локализованная вблизи локтевого сустава, может быть ошибочно принята за проявление артрита. Отражённую боль в задней области плеча, предплечья и кисти иногда ошибочно считают результатом радикулопатии спиномозгового корешка из восьмого шейного спиномозгового сегмента. Канальный локтевой синдром чаще проявляется в виде гиперстезии кожи в области кисти, иннервируемой локтевым нервом, слабости и неуклюжести движений кисти, чем в виде боли. Этот синдром с давлением локтевого нерва сопровождается замедлением скорости проведения в участке нерва проходящего через локтевой канал. 9. Исследование триггерных точек. Рисунок 186. На рисунке 186 изображена ключевая пальпация триггерной точки первой в длинной головке трёхглавой мышцы. Длинная головка обхватывается пальцами и отделяется от плечевой кости и прилегающего нервно-сосудистого пучка. Отдельные тугие тяжи и их триггерные точки выявляются при прокатывании мышечных волокон между пальцами. При щепковой пальпации тугого тяжа появляются локальные судорожные ответы. Для обследования трехглавой мышцы удобно расположенная рука должна быть согнута в локтевом суставе на 15-20 градусов, что приводит к расслаблению мышцы. При пальпации активных триггерных точек в этой мышце, особенно в длинной головке, появляются визуально наблюдаемые локальные судорожные ответы. и ожидаемый паттерн отражённой боли. Триггерная точка первая. Область локализации триггерной точки первой находится глубоко в длинной головке. Несколько проксимальнее середины её брюшка и дистальнее на несколько сантиметров уровня пересечения её большой круглой мышцы. Смотри рисунок 182-й А. Мышцу обследуют с помощью клещевой пальпации, прокатывая все ее волокна между пальцами. Смотри рисунок 186-й. Триггерные точки часто локализуются в виде группы, которая при пальпации определяется по множеству тугих тяжей, от отвечающих локальными судорожными ответами. Триггерная точка вторая. Триггерная точка вторая, являющаяся обычным компонентом тенниса локтя, лежит в ниже латеральной части медиальной головки на 4-6 см выше латерального надмыщелка, в котором Она совместно с другими триггерными точками вызывает боль, внося в синдром теннисного локтя миофасциальный компонент. Триггерные точки вторые выявляются с помощью глубокой пальпации в мышечном теже, опускающемся к латеральному надмыщелку. При пальпации часто наблюдается локальный судорожный ответ. Смотри рисунок 182-й А. Триггерная точка третья. Триггерная точка третья в виде небольшой поверхностной шишечки выявляется при пальпации латерального края на уровне середины брюшка латеральной головки мышцы непосредственно над выходом лучевого нерва из спирального мышечного канала. Смотри рисунки 182-й В и 184-й В. Тяж, в котором лежит триггерная точка третья, может сдавливать чувствительные волокна лучевого нерва. В этом случае глубокая пальпация вдоль латеральной межмышечной перегородки В области, где лучевой нерв пенетрирует эту перегородку, часто вызывает покалывание в кисти. Шишичкоподобное образование лежит непосредственно над этой точкой повышенной чувствительности нерва. Триггерная точка четвёртая. Триггерная точка четвёртая. выявляется глубоко в медиальной головке мышцы в непосредственной близости от её средней линии над локтевым отростком в котором она вызывает боль. Смотри рисунки 182 В и 184. Триггерная точка 5. Эта триггерная точка лежит глубоко в медиальном крае медиальной головки непосредственно над медиальным надмыщелком в котором она вызывает боль и болезненность смотри рисунок 182 В триггерная точка 5 выявляется при глубокой пальпации у больного лежащего на спине с повёрнутым к наруже плечом 10-е сдавление. Как уже отмечалось, шишечка триггерная точка 3 обнаруживается в латеральном крае латеральной головки трёхглавой мышцы плеча. Смотри рисунок 182Б. Непосредственно над выходом лучевого нерва из спирального мышечного канала. Смотри рисунок 184-й В. Активация этой триггерной точки часто сопровождается симптомами сдавления чувствительных волокон лучевого нерва. Больной жалуется на покалывание и онемение в тыльной области нижней части предплечья, запястья, пястья и среднего пальца, то есть в областях, иннервируемых чувствительными волокнами лучевого нерва. Для сравнения отметим, что отражённая от триггерной точки 3 боль локализуется в двух лучевых, четвёртом и пятом пальцах. Симптомы сдавливания нерва могут уменьшиться в течение периода от нескольких минут до нескольких дней. после проведения инъекции в триггерную точку и расслабления тугого мышечного тяжа. Местно анестезирующее средство может временно блокировать проводимость лучевого нерва. Следует отметить, что триггерная точка третья плохо поддается процедуре растяжения и обезболивания. клинические и электромиографические данные о проводимости лучевого нерва показывают, что сдавливание нерва происходит на участке прохождения его под трёхглавой мышцей. При тщательном исследовании секционного материала почти во всех случаях обнаружена дополнительная часть латеральной головки которая начиналась ниже спирального мышечного канала. При прикреплении к плечевой кости этот отросток мышцы образует мембранную арку над лучевым нервом, которая отделена от отверстия в латеральной межмышечной перегородке. А описан случай, когда у больного с трёхлетним анамнезом От травматического пореза лучевого нерва, прогрессирующего в паралич, удалось устранить эти симптомы при хирургическом удалении волокон латеральной головки, прикрепляющихся около лучевого нерва. Триггерная точка 3 может вызвать напряжение этой арки и сдавливание нерва. 11. Ассоциативные триггерные точки. Ассоциативные триггерные точки часто формируются в синергистах трёхглавой и малой круглой мышц. Если после инактивации триггерных точек в трёхглавой мышце плеча боль в локте сохраняется, то причиной её могут быть триггерные точки локализованное в локтевой мышце, супинаторе, плече лучевой мышцы и длинном лучевом разгибателе запястья. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунок 187. На рисунке 187-м Изображена процедура растяжения и обезболивания длинной головки трёхглавой мышцы. Демонстрируемая на рисунке техника эффективна и для двух других головок мышцы. А. Техника проведения процедуры у сидящего больного. Б. Техника проведения процедуры у лежащего больного. Лечение мышцы при положении больного лёжа более эффективно, поскольку он более полно расслаблен. При растяжении трёхглавой мышцы плеча сидящий на стуле больной сгибает руку в локтевом суставе, а затем врач сгибает его руку в плечевом суставе, оттягивая её за локоть назад. и прижимая предплечье к плечу. Смотри рисунок 187А. Холодоагент апплицирует параллельными полосами, которые начинаются от области широчайшей мышцы спины на задней стенке подмышечной ямки, затем продолжаются на область трёхглавой мышцы плеча, проходят по задней локтевой области. и опускаются вниз на предплечье и далее до кончиков четвёртого и пятого пальцев. Смотри рисунок 187А. Полное сгибание в плечевом суставе может быть ограничено поражённой миофасциальными триггерными точками широчайшей мышцы спины. Растяжение трёхглавой мышцы плеча У больного в положении лежа на спине проводится описанным выше способом. Руку сгибают в локтевом и плечевом суставах и супинированную кисть кладут под заднюю дельтовидную область, как это показано на рисунке 187-м Б. Хладагент наносят параллельными полосами на кожную поверхность над широчайшей мышцей спины в области лопатки над трёхглавой мышцей плеча локтевого сустава предплечья и запястья одновременно врач давит на локоть вниз усиливая сгибание плеча в плечевом суставе и тем самым усиливая растяжение мышцы особенно её длинной головки 13. Инъекция и растяжение. Рисунки 188, 189, 190 и 191. На рисунке 188 изображена инъекция в область триггерной точки первой длинной головки трёхглавой мышцы. А. Введение иглы спереди. Больной в положении лёжа на спине. Б. Введение иглы сзади. Больной в положении лёжа на противоположном боку. На рисунке 189 изображена инъекция в области триггерной точки второй и триггерной точки третьей. трёхглавой мышцы левой руки. Больной лежит на правом боку. Левая рука, согнутая в локте, покоится на подушке, лежащей перед ним. А. Триггерная точка вторая локализуется в латеральном крае дистального конца медиальной головки. Она вызывает боль и болезненность в латеральном надмыщелке. Эта точка локализуется проксимальнее латерального надмыщелка на толщину 3-4 пальцев. Б. Триггерная точка третья локализуется в латеральном крае боковой головки, примерно посередине плеча. Она вызывает боль над мышцей На задней поверхности предплечья и в 4-х и 5-х пальцах кисти. На рисунке 190 изображена инъекция в область триггерной точки пятой, локализованной в дистальном конце медиальной головки трёхглавой мышцы. Больной лежит на спине, рука слегка согнута в локте и покоится на подушке. При этом плечо повернуто наружу, предплечье супинировано. На рисунке 191 изображена инъекция в триггерную точку, локализованную в локтевой мышце. Болезненная триггерная точка определяется при прижимании мышцы к локтевой кости в области между локтевым отростком и латеральным надмыщелком. Инъекция в триггерную точку первую. Больной лежит на спине или на боку. Смотри рисунок 188. Для проведения инъекции в эту триггерную точку с медиальной стороны длинной головки трёхглавой мышцы Больной, лежащий на спине, поворачивает плечо к наруже так, чтобы передняя локтевая область была обращена вверх и отводит его от туловища, чтобы длинная головка была слегка растянута. Смотри рисунок 188А. Врач обхватывает длинную головку мышцы клещевым захватом и отделяет её от плечевой кости, сосудов и нервных стволов, а также от латеральной головки мышцы, под которой проходит лучевой нерв. Триггерную точку в пальпируемом теже фиксируют пальцами и подводят к ней иглу. Пенетрация триггерной точки иглой вызывает локальный судорожный ответ, который легко наблюдается визуально и ощущается пальцами. Инъекционную иглу к триггерной точке можно подвести из задней стороны плеча, если это более удобно, или если область локализации триггерной точки лежит в латеральной части длинной головки Для этого больной ложится на противоположной пораженной руке бок спиной ко врачу, смотри рисунок 188-й Б. Врач захватывает мышцу и проводит инъекцию в триггерную точку, как это описано выше. Инъекцию в эти триггерные точки можно осуществить введением иглы из переди. Инъекция в триггерную точку вторую. Больной лежит на боку. Смотри рисунок 188А. Больной лежит на противоположном боку, положив руку перед собой на подушку. Триггерная точка вторая пальпируется в латеральном крае дистальной части медиальной головки. рядом с прикреплениями длинного лучевого разгибателя запястья и плечо-лучевой мышцы. Для проведения инъекции врач захватывает триггерную точку в вилку между двумя пальцами и прижимает ее к плечевой кости. Инъекция в триггерную точку третью, больной лежит на боку. Смотри рисунок 189-й Б. Для проведения инъекции в триггерную точку третью больной располагается, как и для проведения инъекции в триггерную точку вторую. Триггерная точка третья определяется вдоль латерального края латеральной головки над выходом лучевого нерва который проходит сбоку от плечевой мышцы, а затем под плечо-лучевой мышцей. Иглу вводят по касательной в тонкий мышечный слой и затем совершают веерообразным способом проколы мышцы для выявления триггерных точек. В некоторых случаях растворного каина инфильтрирует лучевой нерв, вызывая временную блокаду его. При использовании 5%-ного раствора новокаина функция нерва восстанавливается через 15-20 минут. Инъекция в триггерную точку четвёртую. Больной лежит на боку. Больной лежит на боку. как это показано на рисунке 189. Триггерная точка определяется только по точечной болезненности при глубокой пальпации через толстый апоневроз всех головок трёхглавой мышцы плеча. Иглу направляют в сторону локтевого отростка. При проколе триггерной точки Больные ощущают локальный болевой ответ и отражённую боль. Иногда врач в этих случаях отмечает в мышце локальный судорожный ответ. Инъекция в триггерную точку пятую. Больной лежит на спине. Смотри рисунок 190. Повёрнутый к наруже И частично отведённое плечо больного лежит на подушке. Триггерная точка 5 локализуется глубоко в дистальной части медиальной головки мышцы и определяется по точечной болезненности и локальному судорожному ответу. Область локализации триггерной точки фиксируется между пальцами И игла направляется параллельно мышечным волокнам и обычно в сторону плечевого сустава. Эта триггерная точка лежит не очень близко к сосудисто-нервному пучку, но при обширном иннициировании этой области можно вызвать временную блокаду срединного или локтевого нерва. Локтевая мышца. Смотри рисунок 191. Больной лежит на спине. Плечо удобно расположено на подушке. Предплечье согнуто в локтевом суставе примерно на 45 градусов, и кисть пронирована. Для проведения инъекции триггерную точку фиксируют между пальцами. 14. -е. Корригирующие действия. При печатании, письме, чтении и тому подобных действиях плечо больного должно удерживаться в вертикальном положении. Локоть не должен выдвигаться вперёд перед фронтальной плоскостью груди. При возможности Руку лучше класть на удобный подлокотник. Для коррекции непропорционально короткого плеча плоскость стола и подлокотники на кресле должны быть подняты на соответствующую высоту. Если возникает необходимость ходить с предплечными костылями, то время пользования ими должно увеличиваться постепенно. чтобы исключить неожиданную перегрузку мышц плеча, особенно трёхглавой мышцы. При игре в теннис тяжёлую ракетку следует заменить на более лёгкую или держать ручку ракетки ближе к её основанию. Следует избегать подтягивания на перекладине до полного выздоровления. Пациент должен уметь самостоятельно проводить растяжение трёхглавой мышцы плеча, как это показано на рисунке 187А, подставив мышцу под струей горячего душа. Часть 3 Третья. Вступление. В данной части книги рассмотрены мышцы предплечья и кисти, а также все мышцы, которые перебрасываются через локтевой сустав. За исключением локтевой мышцы, двуглавой мышцы плеча, плечевой мышцы и трёхглавой мышцы плеча. Глава 33. Миофасциальные боли в предплечье и кисти. Мышцы, ответственные за эти боли, при поражении миофасциальными триггерными точками. Ниже перечислены мышцы, которые могут быть ответственны за боли в той или иной области. показанной на рисунке 192. На рисунке 192 изображены области предплечья и гисти, в которых может локализоваться боль, вызванная миофасциальными триггерными точками. Определив по рисунку интересующую вас область отражённой боли, Вы можете по предлагаемому списку выяснить, какие мышцы могли бы вызвать эту боль. В скобках после названия каждой мышцы дан номер главы, в которой мышца подробно описана. Под названием каждой области мышцы перечислены в порядке убывающей вероятности того, что они могут быть причиной отражённой боли в этой области. Эта последовательность мышц является довольно приблизительной и зависит от того, с каким больным вы имеете дело. **Жирным шрифтом** выделены мышцы, при поражении которых боль в данной области носит основной характер. **Нормальным шрифтом** Обозначены мышцы, при поражении которых боль в данной области носит разлитой характер. Боль в латеральном надмышчилке. Супинатор. Основная боль. Глава 36. Плечо-лучевая мышца. Основная боль. Глава 34. Длинный лучевой разгибатель запястья. Основная боль. Глава тридцать четвертая. Трехглавая мышца плеча. Триггерная точка вторая. Основная боль. Глава тридцать вторая. Надостная мышца. Основная боль. Глава двадцать первая. Мышцы-разгибатели четвертого и пятого пальцев, разлетая боль, глава тридцать пятая. Локтевая мышца, основная боль, глава тридцать вторая. Боль в медиальном надмышчилке. Треуглавая мышца плеча, триггерная точка пятая. Основная боль, глава 32. Большая грудная мышца. Основная боль, глава 42. Малая грудная мышца. Разлетая боль, глава 43. Боль в передней области локтевого сустава. активая ямка. Плечевая мышца, разлетая боль, глава 31. Двуглавая мышца плеча, разлетая боль, глава 30. Боль в спильной области предплечья. Треугоглавая мышца плеча. Триггерные точки первая, вторая и третья. Разлитая боль. Глава 32. Большая круглая мышца. Разлитая боль. Глава 25. Длинный и короткий лучевые разгибатели запястья. Разлитая боль. Глава 38. Клювовидно-плечевая мышца. Разлитая боль. Глава 29. Наименьшая лестничная мышца. Разлетая боль. Глава двадцатая. Боль в локтевом отростке. Трехглавая мышца плеча. Триггерная точка четвертая. Основная боль. Глава тридцать вторая. Верхняя задняя зубчатая мышца. Разлетая боль. Глава сорок пятая. Боль в лучевой области предплечья. Подостная мышца. Разлетая боль. Глава двадцать вторая. Лестничные мышцы. Разлетая боль. Глава двадцатая. Плечелучевая мышца. Разлетая боль. Глава тридцать четвертая. Надостная мышца, разлетая боль, Глава двадцать первая. Подключичная мышца, разлетая боль, Глава сорок вторая. Боль в ладонной передней области предплечья. Длинная ладонная мышца, разлетая боль, Глава тридцать седьмая. Круглый пронатор, разлетая боль, глава тридцать восьмая. Передняя зубчатая мышца, разлетая боль, глава сорок шестая. Трехглавая мышца плеча, триггерная точка пятая, разлетая боль, глава тридцать вторая. Боль в локтевой области предплечья. Широчайшая мышца спины. Разлетая боль. Глава 24. Большая грудная мышца. Разлетая боль. Глава 42. Малая грудная мышца. Разлетая боль. Глава 43. Верхняя задняя зубчатая мышца. Разлетая боль. Глава сорок пятая. Боль в ладонной области запястья и в ладони. Лучевой сгибатель запястья. Основная боль. Глава тридцать восьмая. Локтевой сгибатель запястья. Разлетая боль. Глава тридцать восьмая. Мышца противопоставляющая большой палец кисти. Разлетая боль. Глава 39. Большая грудная мышца. Разлетая боль. Глава 42. Малая грудная мышца. Разлетая боль. Глава 43. Широчайшая мышца спины. Разлетая боль. Глава двадцать четвертая. Длинная ладонная мышца. Основная боль. Глава тридцать седьмая. Круглый пронатор. Разлетая боль. Глава тридцать восьмая. Передняя зубчатая мышца. Разлетая боль. Глава сорок шестая. Боль в тыльной области запястья и кисти. Короткий лучевой разгибатель запястья. Основная боль. Глава 34. Длинный лучевой разгибатель запястья. Разлитая боль. Глава 34. Разгибатель второго, третьего, четвёртого и пятого пальца в кисти. Разлетая боль. Глава 35. Разгибатель второго пальца. Разлетая боль. Глава 35. Локтевой разгибатель запястья. Разлетая боль. Глава 34. Подлопаточная мышца. Разлетая боль. Глава 26. Клювовидно-плечевая мышца. Разлетая боль. Глава двадцать девятая. Наименьшая лестничная мышца. Разлетая боль. Глава двадцатая. Широчайшая мышца спины. Разлетая боль. Глава двадцать четвертая. Верхняя задняя зубчатая мышца. Разлетая боль. Глава сорок пятая. Первая тыльная межкостная мышца кисти. Разлетая боль. Глава сороковая. Боль в основании большого пальца и в лучевой части кисти. Супинатор. Основная боль. Глава 36. Лестничные мышцы. Основная боль. Глава 20. Плечевая мышца. Основная боль. Глава 31. Подостная мышца. Разлетая боль. Глава 22. Длинный лучевой разгибатель запястья. Разлетая боль. Глава 34. Плечи лучевая мышца. Основная боль. Глава 34. Мышца, противопоставляющая большой палец кисти. Основная боль. Глава 39. Мышца, приводящая большой палец кисти. Основная боль. Глава 39. Первая тыльная межкостная мышцы кисти. Разлетая боль. Глава 40. Длинный сгибатель большого пальца кисти. Разлетая боль. Глава 38. Боль в ладонной области пальца поверхностный и глубокий сгибатель пальцев кисти. Основная боль, глава 38. Межкостная мышцы кисти. Основная боль, глава 40. Широчайшая мышца спины, разлетая боль, глава 24. Передняя зубчатая мышца, разлетая боль, Глава сорок шестая. Мышца, отводящая мизинец кисти. Основная боль. Глава сороковая. Подключичная мышца. Разлетая боль. Глава сорок вторая. Боль в тыльной области пальцев. Разгибатель пальцев кисти. Основная боль, глава 35. Межкостные мышцы кисти. Основная боль, глава 40. Лестничные мышцы. Основная боль, глава 20. Мышца отводящая мизинец кисти. Основная боль, Глава сороковая. Большая грудная мышца. Разлетая боль. Глава сорок вторая. Малая грудная мышца. Разлетая боль. Глава сорок третья. Широчайшая мышца спины. Разлетая боль. Глава двадцать четвертая. Подключичная мышца. Разлетая боль. Глава сорок вторая. Глава тридцать четвертая. Разгибатели запястья и плечи лучевая мышца. Болезненная слабая рукопожатие. Первая. Отражённая боль. Рисунки 193 и 194. На рисунке 193 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками. В основных трёх разгибателях запястья и распределение вызванных ими болей. А. локтевой разгибатель запястья. Б. короткий лучевой разгибатель запястья. В. длинный лучевой разгибатель запястья. Указанные мышцы окрашены в тёмно-красный цвет. Болевые зоны окрашены красным цветом. На рисунке 194 изображена локализация триггерной точки, показана крестиками, в правой плече лучевой мышцы, темно-красные, и распределение вызванной ею боли, красные зоны. Лучевые разгибатели запястья. Триггерные точки, локализованные в длинном лучевом разгибателе запястья, вызывают боль и болезненность в латеральном надмышелке. Смотри рисунок 193-й В. И в области анатомической табакерки. Боль от триггерных точек, локализованных в коротком лучевом разгибателе запястья, проецируется в тыльную область запястья и кисти. Смотри рисунок 193-B. Эти триггерные точки являются основным источником миофасциальной боли в тыльной стороне запястья. Гудстен Гуд, -Good, который позднее стал публиковаться под фамилией Гуд, Описал случай идиопатической миалгии или мышечного ревматизма, при котором боль проецировалась в верхнюю часть руки и сопровождалась онемением, покалыванием и болезненными ощущениями при вибрации вдоль предплечья до большого и указательного пальцев. Боль воспроизводилась При сдавлении болезненных точек в лучевых разгибателях запястья. Келли сообщил о трёх случаях фиброзита, сопровождаемого болью в локте, откуда она иррадиировала вниз в заднюю область предплечья или в лучевую область запястья. Источником боли была болезненная точка локализующаяся в разгибателе запястья на несколько сантиметров, около 2,5 см ниже латерального надмыщелка. Указанная авторами область точечной болезненности характерна для локализации триггерных точек в длинном лучевом разгибателе запястья. Сходная картина миофасциальной боли наблюдалась при поражении лучевого разгибателя запястья у детей. Локтевой разгибатель запястья. Локтевой разгибатель запястья. Смотри рисунок 193А. Поражается миофациальными триггерными точками значительно реже, чем лучевые разгибатели запястья. Боль, вызванная этими триггерными точками, локализуется в основном на локтевой стороне задней области запястья. Эти триггерные точки были обнаружены и другими авторами. Плечи-лучевая мышца. При поражении плечи-лучевой мышцы, смотри рисунок 194-й, Основная боль проецируется в запястье и в основании большого пальца в области между большим и указательным пальцами. Кроме того, триггерные точки плечи лучевой мышцы, как и триггерные точки супинатора, лежащего под этой мышцей, вызывают боль в латеральном надмышчилке. Однако следует отметить, что при поражении супинатора эта боль является основной, тогда как при поражении плечо-лучевой мышцы боль непостоянна и носит разлитой характер. При поражении той и другой мышцы надмышчилок становится болезненным при слабом поколачивании по его нижней поверхности. Боль при поражении плечо-лучевой мышцы Редко распространяется на локтевой отросток.